Глава четвертая. Ночь. Двое мужчин и одна женщина. «Это вы, Игорь?» – спросила я, стараясь придать своему голосу некое подобие беспечности. «Вы извините, что я так поздно вас беспокою, но мне необходимо встретиться с вами». Я бросила взгляд на часы и подумала, что в полночь ему могут звонить только близкие женщины, родители или закадычные друзья. Да и то в исключительных случаях. Я же себя не могла отнести ни к одной из этих категорий. Значит, надо импровизировать. Кто это? Услышала довольно приятный мужской голос, и мне показалось, что я где-то уже слышала его раньше. Одна ваша знакомая, которую вы совсем забыли. Неужели Полина? Наконец-то. А я уж думала, что вы меня по голосу и не узнаете. У вас, Полина, такой голос, что его невозможно спутать ни с каким другим. Я подумала, что он не оригинален. Разве можно разговаривать с девушкой такими избитыми разговорными клише? У меня самый обыкновенный голос. Я все ждала, когда вы дадите о себе знать, да вот не дождалась и решила сама о себе напомнить. Правильно сделали. Как ваши экзамены? Какие? Похоже, вы уже заучились. Вы, кажется, собирались поступать в консерватории, или я что-то спутал? «А, это... Вы ничего не спутали. Я раздумал туда поступать. Все равно меня после ее окончания ждала бы безработица. Да и вообще, у посредственных музыкантов и жизнь посредственная. Не то, что у вас. Что вы? Вы просто заидеализировали мою профессию. Сижу целыми днями дома и срочу на машинке. Даже руки устали». По-моему, просто не хотите мне говорить, что к вам из Москвы кто-то приехал. Это, случайно, не девушка? Мне уже и самой надоел этот дешевый треп, но раз существует Полина, которая собиралась поступать в консерваторию, то приблизительно так она и должна разговаривать. Судя по ее наполеоновским планам, ей лет 20 с небольшим. А откуда вы знаете о девушке? Вы же не хотите, чтобы я ответила вам в рифму... «По Чуковскому?» «Нет, не хочу. Я хочу, чтобы вы ко мне сейчас приехали. Такси за мой счет. Идет?» «Идет. А что мы с вами будем делать?» «То же, что и в прошлый раз». Он засмеялся. «Нет, правда, у него был такой приятный голос, что я почти собралась провести с ним ночь, но вовремя одумалась. Как-никак, а звоню-то я ему по серьезному делу, убили его знакомую». «Игорь, я вас видел с одной особой. Не знаю даже, как сказать, но она мне не понравилась. Я понимаю, конечно, вас наверняка привлек ее интеллект, но разве красота – это не самое важное для девушки?» «Я понял, о ком вы. Это Соня, просто моя хорошая знакомая». «Вот видите, с чувством воскликнула я изо всех сил, изображая приступ ревности. И после этого вы хотите, чтобы я приехала к вам? нету уж дудки». Я плотоядная и к тому же еще собственница. Так что выбирайте, она или я. Вы меня не так поняли. И вообще, Поля, почему мы снова на «вы»? Не знаю, так получилось. Так что вы мне еще расскажете о своей Соне? Что она много спит и видит прекрасные сны? Не знаю, сколько она спит. Но мы с тобой сегодня точно не поспим. Приезжай. Правда, у меня есть отличное вино, закуска, даже персики. Похоже, я настолько вошла в роль, что уже представила себя в обществе мужчины, распивающего с ним вино и уплетающие персики. И это после всего, что со мной произошло за сегодняшний день? Нет. Приезжай лучше ты ко мне, предложил я. Но ведь у тебя родители. Они уехали, а я временно живу у подруги. Значит, ты не одна? Одна совсем одна. Приезжай. «Записывай адрес. Можешь прихватить с собой вино и персики, а я приготовлю что-нибудь тоже. Идет?» «Еду». Он бросил трубку и, судя по содержанию нашего разговора, побежал принимать душ. А мне стало смешно. Но, с другой стороны, надо же мне познакомиться с человеком, который занимал в жизни Сони не последнее место. Может, он был ее любовником? «Моему цинизму нет предела. Так уж я устроена». Больше того, при мысли о том, что сейчас приедет совершенно незнакомый мужчина с приятным голосом, это пока все, что я о нем знала, я, как бы это сказать, развеселилась. Тем более, что я и представления не имела, как буду выпутываться из этой ситуации. Как я и предполагала, он приехал через 40 минут. Я верно рассчитала время, которое он потратит на душ, одевание, сборы и дорогу от своего дома до моего на такси. И все-таки, услышав звонок в передний, я вздрогнула. Я тоже подготовилась к его приходу. Тоже приняла душ, надела маленькое черное платье, совершенно не закрывающее ноги предмет моей гордости. Уложила феном волос, подкрасила чуть-чуть, чтобы скрыть следы усталости. Разморозила и даже успела запечь в микроволновке курицу в сметане. Я открыла дверь и поняла, что не напрасно разыграло всю эту комедию. Такого красивого парня я еще не встречала. Понятное дело, что с подобной внешностью он не должен монашествовать. Ею должны наслаждаться, поклоняться ей, как солнцу, ветру или воздуху. Ею должны восхищаться, как произведением искусства, ну и, конечно, пользоваться обладателем этой внешности при случае – Как собиралась это сделать и я? Ведь только мужчины считают, что они используют женщину. На самом-то деле очень часто выходит наоборот. Разве не я сейчас разыграла Игоря Волоснова и заманила его к себе? Только что теперь будет и насколько нравственно то, что я задумала? Проходите, пожалуйста. Я посторонилась, пропуская его в прихожую. Полина сейчас придет. Так вы и есть ее подруга? Он, как мне показалось, облегченно вздохнул. А я уж подумал, что напутал что-то с адресом. Проходите, а я дождусь ее и тоже уйду. У меня в соседнем подъезде парень живет. Соскучился, наверное. Игорь Волоснов был блондином с карими глазами. Матовая кожа, розовые щеки, изумительной формы нос и губы. Я привела его в комнату, где уже был накрыт стол, усадила, сама села напротив. А теперь послушайте, что я вам скажу. Никакой Полины нет и не будет. Я просто так вам позвонила и разыграла вас. Мне понравился ваш голос. Можете прямо сейчас уйти. Помнится эту фразу, я уже кому-то говорила сегодня, кажется, Сергею. Но можете и остаться, если я вам понравлюсь. Мой внутренний голос сказал мне, что во мне заговорила шлюха. Но я сделала вид, что ничего не услышала. «Вот как?» Похоже, Игорь растерялся. «Уже ночь, поэтому я предпочту остаться здесь. Вы мне нравитесь и даже больше, чем Полина». С этими словами он достал из пакета бутылку вина и несколько пушистых аппетитных персиков. Позже, когда мы уже полулежали на диване и непринужденно болтали ни о чем, я снова попыталась расспросить его о Соне. «Ты ее, говоришь, видела? Нет, откуда?» Я же все это придумала. Но почему же ты тогда прошлась по ее внешности? Или мне показалось? А что, она очень красивая? Представь себе, да. Она особенная, не такая, как все. Если бы ты увидел ее фотографию, то наверняка не поняла бы меня. А я вдруг поняла, что переоценила свою шутку. Что делать, так вообще нельзя. Что это верх легкомыслия и все такое. Но дело было сделано. Игорь лежал на моем диване и рассказывал мне о Соне. Конечно, в голове моей непутевой уже роились новые планы, но все они начнут действовать только утром. А что делать с Игорем до утра? Как ему объяснить, что у меня пропало всякое настроение, не говоря уже о желании? Таня, женщина, ушла, хлопнув дверью, уступая место Тане, сыщику. Последний только что представил себе, как на завтра, узнав о смерти Сони, ей позвонит Игорь и расскажет об этом, а она, оценив по достоинству его импульсивный поступок и посочувствовав ему, будет делать вид, что ничего не знает. Я понимала, что это подло. Но у меня работа такая. Кто чем промышляет? Кто чем и как зарабатывает деньги? Когда он положил голову мне на плечо, Я поняла, что сейчас придется как-то выкручиваться. Ситуация получилась идиотская. Я сама себя отказывалась понимать. Куда подевалось мое чудесное настроение? Почему меня уже не радует вид лежащего рядом красивого мужчины? «Послушай», — вдруг сказал он, — «у меня такое ощущение, словно я знаю тебя давно. Извини, но мне надо позвонить». Я встала и ушла с телефоном на кухню. «Сергей», — прошептал я в трубку, — «Ты извини меня, конечно, но мне снова потребовалась твоя помощь». «Еще один труп?» «Почти. Только на этот раз это мужчина. Я заманила его к себе, чтобы раскрутить на предмет этой Сони коробку, а он сейчас лежит у меня на диване и ждет чего-то. Ты не знаешь, чего он ждет?» «Догадываюсь. А я тебе нужен для того, чтобы разыграть роль грозного мужа?» «Какой ты умный, Сереженька. Так ты приедешь?» Я вернулась в комнату... Села рядом с Игорем и погладила его по голове. Я представила себе, что это не я, а Соня. Вот так же она, наверное, сидела рядом с ним, и они о чем-то разговаривали. Нет, у меня не умещалось в голове, о чем могли говорить эти настолько разные люди. Что их связывало? Неужели ее лицо не вызывало у него отрицательной реакции? В это мне не верилось. Была у меня догадка, но я оставила ее на потом. Мы были уже почти раздеты, когда раздался настойчивый звонок в дверь. Все было разыграно как по нотам. Страх в глазах Игоря был гарантией того, что мы с ним теперь союзники. Что мы с ним непременно встретимся. Что у меня наконец появится возможность побывать у него дома и допытаться об их отношениях с Соней. Больше пока никаких зацепок по этому сюжету у меня не было. Следуя классическим образцам подобной ситуации, я спрятала перепуганного насмерть Игоря в стенной шкаф, впустила мужа, а затем, улучив момент, выпустила любовника и открыла входную дверь. «Можно я тебе позвоню?» – услышала я напоследок и прикрыла глаза в глубокой многозначительности. После его ухода Сергей, помнится, пытался что-то втолковать мне об опасности таких ситуаций, Говорил, что нельзя оставить мужчину в такие жесткие рамки, пока я, наконец, не сообразила, что он имеет в виду прежде всего себя. Я постелила ему в комнате, где еще стоял неубранный стол, а сама легла на кровати в спальне. Но не прошло и пяти минут, как в дверь постучали. «Тебе не страшно одной?» – услышала я и улыбнулась. «Очень страшно!»